Глава 14 Столица правителя Эльсана производила грустное впечатление. Чувствовалось, что не только сам племянник клана испытывает острую нужду в средствах, но и здешние городские власти богатствами не располагают. Гулять по Чинору удовольствия доставляло мало, но сидеть целыми днями во дворце еще хуже. К тому же и резиденция герцога во многом была под стать округе, уступая бывшему жилью Латаны в пилоне как размерами, так и внешним видом. Назвать дворец замшелым — явный перебор, но ремонт и снаружи, и внутри сделать бы давно не помешало. А ведь Чинор — независимое герцогство, отдельное государство, в отличие от пилона, являвшегося всего лишь провинцией Ливора. «Пошли опять в девицу», — предложила Таня Игорю. «Там хоть не отравят». Нашей госпоже мы сегодня явно не понадобимся. Поговорим. Расскажешь мне, что интересненького узнал. А где наша не пропадала?» Шутливо взмахнул рукой попаданец. «Пошли!» Он отошел от окна и крикнул служанку. Кроме него и тании представленных двору как советник и компаньонка принцессы и получивших для проживания три небольшие соединенные между собой комнаты на втором этаже правого крыла дворца, все остальные их соратники разместились в гостевых апартаментах герцогини Гирфельской на этом же этаже, но расположенных ближе к центральной части здания. Лойм считался телохранителем Латаны, Кольт с Гильмой и друзьями Виконта Дина, Айса с Эмилией няньками, а вор с Боцманом — исполнителями всевозможных мелких поручений. Намек принцессы на то, что за верную и добросовестную службу она при на трон Гирфеля, не пожадничая друзей своего советника возвести в тварянское достоинство, ошеломил и вызвал в них небывалый энтузиазм. Особенно это подействовало на парна Кулика и его подругу. Пусть про какие-то титулы и речи не было, но вчерашним ворам даже просто войти в благородное сословие казалось делом ранее немыслимым. А ведь Эмиля уже задумывалась над рождением ребенка. Она тихомлела от счастья, часто зависая с улыбкой идиотки на своем красивом личике, представляя, что ее ребенок будет дворянином. «Так вы не вернетесь к обеду?» уточнила вызванная служанка, когда ее господа оделись на выход. «К обеду точно про ужин не знаю», — ответил Игорь. «Внизу меня подожди», — сказала Таня другу, взяв со стола пару свитков. «Я зайду лойма предупрежу, где в случае чего нас искать и нам нашим задание дам. Твои тренировки с ними — это, конечно, хорошо, постоять за себя они должны уметь, но и в голове у них что-то должно быть». «Хватит им по дворцовым подсобкам носиться, рабам мешать!» Кто бы спорил. Попаданец поцеловал подругу и направился к выходу. Детские игры, которым он научил своих маленьких и немаленьких друзей, пришлись в ко двору Здешние виконты и виконтессы принять в них участие не могли в силу возраста. Одному исполнилось только три годика, а другой — два. Но во дворце и без них хватало разновозрастных и разнополых детей, готовых поставить резиденцию Эльсана на уши. Детям в отношении развлечений было хорошо, да и взрослые тут не скучали, а вот уроженцу другого мира приходилось порой тоскливо. Да, с ним рядом находилась самая замечательная женщина, он занимался тренировками с детьми, включая и маленького Дина, которому Игорь постепенно помогал наращивать мышечную массу, силу и ловкость. Часто обсуждал со своей и текущие вопросы, но, блин, как же всего этого было мало. Развлекательных книг или фильмов, интернета или телевидения здесь не было, как не имелось ни театров, ни цирков, ничего либо подобного. Смотреть же на пытки или казни, любимое проведение досуга у здешнего населения, землянину никакого удовольствия не доставляло. И вообще, в Средневековье время тянулось ужасно медленно. Егоров часто просто не знал, чем себя занять, даже не столько свое тело, сколько мозги. Никогда бы раньше не подумал, что это может стать настоящей мукой для попаданца из развитого мира в примитивный. — Ленкарес, прикажешь послать за твоим конем? — поинтересовался на выходе из дворца один из двух караульных гвардейцев. Как гостю герцога Эльсана, Игорю было дозволено перемещаться по городу верхом. «Нет, я как всегда». Попаданец быстро сошел, можно даже сказать, сбежал к подножию лестницы, пересек подъездную дорогу и остановился возле разлапистого дуба, где и стал ждать подругу. Сходство резиденций правителей заключалось в том, что они напоминали муравейники. Столько много в них народа проживало, работало и развлекалось. В Ливоре Егоров озадачился вопросом, как такая толпа людей может поместиться даже в огромном дворцовом комплексе. И ответ нашелся очень быстро. Не только слуги теснились в маленьких клетушках, но и придворные часто жили в комнатках по двое, трое, а иногда и в большем количестве. Это Ланкарас как советник, и искмогиня как компаньонка принцессы-гости, разместились барином и барыней. От множественных интересующихся взглядов спутником Латаны укрыться было невозможно, и землянин за две проведенные во дворце пятидневки уже перестал обращать на любопытствующих придворных внимание. «Быстро я?» — спросила подруга, подойдя к Егорову. «Нормально». Предлагать Тане и свой локоть землянин не стал. Тут под ручку не прогуливались. «Но что-то тебя немного задержало». Лана приходила переодеться. Они пошли по неровно уложенной брусчаткой дороге к воротам дворцового комплекса. Уставшая, но довольная. Дела идут хорошо, пока. «Надо отдать должное герцогу Эльсану». Еще до прибытия принцессы в его столицу он развернул кипучую деятельность, которая уже начинала приносить свои плоды. Во дворец постоянно съезжались владетели герцогства, а вчера вернулся один из гонцов, который посылался в Нейтер, сообщивший о скором прибытии Камалии, кузины и подруги принцессы Ливорской, супруги Абара Нейтерского, приступившего к подготовке своего войска к походу. Герцог Чинорский, как понял из рассказа Латаны землянин», разослав послание о появлении принцессы, дал толчок к раскручиванию спирали подготовки к войне за гирфельский трон. В движение пришел весь полуостров, и не только он, как узнал сегодня утром попаданец, использовав, наконец, заклинание раскрытия замыслов, но и соседнее королевство. С момента приезда в столицу Игорь не спешил использовать свою магию, Держал резерв полным на случай, если придется внезапно эвакуироваться самому и уводить друзей. Коварство и внезапное предательство всегда возможно. Поэтому землянин решил первое время поостеречься. Но сегодня пришла пора уже узнать, что замышляется в отношении его сюзеренши. «Пошли здесь», — он потеснил плечом из Кмакиню к проулку. «Тут ближе». «Нет, Игорь», — подалась давлению его него тела Таня. «Не хочу, сыпаки...» «До самого верха испачкать в грязи. Как бы еще и платью не досталось. Не достанется. Мне будет приятно тебя на руках перенести через ту лужу. Там есть кому таскать». Засмеялась подруга и все-таки повернула в проулок. «Ага, предлагаешь заплатить тал за то, чтобы лишить себя удовольствия? Нет уж, драгоценная моя, я сам побуду рикшей». Характер девицы с изображенным над входом чудовищем в юбке землянин и его напарница обнаружили совершенно случайно еще на третий день их появления в городе, когда они впервые выбрались из дворца. Игорь отправился урегулировать вопрос получения дохода со своего имени Карас, а Таня увязалась следом. «Деньги, — Егоров договорился, — станут поступать в Трин. Почему не в Гирфель?» Игрень любил говорить гоп, пока не перепрыгнул, а во-вторых, пусть решил он, деньги копятся, пригодятся кольту с гельмой на медовые пирожки, когда приедут учиться в университет. Сумма поступлений там и правда небольшая, порядка 18 долларов в год, то есть, по сути, деревня жила на самоокупаемости. Подруги обе подозревали еще и воровство со стороны спевшихся старосты Итиуна, но возможности проверить и как Латана с Таней советовали, отрубить казнокрадам руки или повесить в настоящее время не было. Выйдя отменял, Егоров в тот же день посетил еще и храм Хаоса, с выбором Бога, которому служить, у него долгих размышлений и сомнений не возникло. И Таня поклонялась Хаосу, и в балагане всякое веселее, чем на кладбище. Главным же побудительным мотивом посетить религиозные учреждения явилась слежка, которую землянин за собой обнаружил. Велась она топорно, но очень деликатно, из чего попаданец заключил, что это работа не преступников, хотя топтун и выглядел босиком, а местных чекистов. Девица же располагалась почти впритык к храму. Удивление Егорова по этому поводу было недолгим, Он быстро вспомнил особенности характера божества, которого выбрал своим покровителем в этом мире. Посетив этот трактир, а затем побывав и в других, попаданцы его подруга пришли к выводу, что девица получше. К тому же сладкоежке Тане очень понравилась подаваемая в заведении медовая и ягодная сдоба. Была еще одна причина ходить именно в это заведение общепита. Их здесь кормили за даром и при этом слезно умоляли заходить почаще. Население Чинорского герцогства богатством не отличалось, здесь почти не было других искмагов, кроме крупных владетелей, и оттого магическое лечение стоило гораздо дороже, чем в Ливоре или в соседних герцогствах. Во всяком случае, позволить себе изъять из оборота сумму, нужную для исцеления шестнадцатилетнего сына, которого перекосило из-за сильной простуды лицевого нерва, не мог себе позволить даже владелец вполне преуспевающего трактира. Может быть, если бы беда постигла дочь на выданье, то трактирщик мог бы пойти на крупный ущерб своему бизнесу, а вот истратиться на сына возможности пока не находил. «Да она ему и не потребуется больше». Уходя из заведения после первого посещения, довольная оказанными услугами, Таня пожалела работающего за стойкой молодого парнишку и в качестве чаевых наложила на него лечение. «Тебе, наверное, тяжело?» поинтересовалась искмогиня, когда ее друг, к огорчению дежуривших возле протяженной лужи оборванцев, поднял ее на руки. «Таня вовсе не весела, как перышко», Но и Игоря Хаос силушкой не обидел. «Своя нож не тянет», — отшутился он. «Особенно, когда вижу в конце пути поцелуй и ожидаю очередной халявы в кабаке. Ты здорово с лечением много придумала». Егоров легко преодолел лужу, ему в высоких ботфортах она была не страшна, ноги не промокнут. А грязь трактирные рабы сейчас чистят. И получил свой поцелуй. «До знакомства с тобой я ведь и не подумал бы вот так запросто разбрасываться своими заклинаниями и магической энергией», — сообщила подруга. «Иногда сама удивляюсь, насколько ты меня изменил». «А ты меня», — искренне ответил землянин. В девице их уже с порога встречали как самых дорогих гостей. Понятно, что больше всех усердствовал сын и главный помощник трактирщика Нолк, ставший просто писанным красавчиком будто бы переодевшийся в трактирного работника молодой аристократ. В прошлое своей планеты Егорову попадать не доводилось, и с Иваном Грозным или Екатериной Медичи он знакомства не сводил, однако здравый смысл подсказывал Игорю, что социальное расслоение в новом для него мире было гораздо, гораздо сильнее, чем в средневековые времена на Земле. Наличие магии и заклинания лечения наряду с восстановлением — приводили к тому, что высшие слои общества здесь жили намного дольше. Тот же 49-летний герцог Альсан смотрелся моложе 37-летнего Койниса, владельца девицы, и смерть от старости правителю грозила не раньше, чем в 100 лет. Заклинание лечения, помимо обеспечения общего здоровья, исцеления ран и язв, разглаживало морщины, очищало кожу и возвращало зубам их целость и естественную белизну то есть этот мир имел и аналог косметической хирургии. Госпожа Молс Ленкарс сверкнул белизной зубов Нолк, взявшийся сам обслуживать дорогих гостей. «Мы уже переживать начали, что могли чем-то вам не угодить. Вчера вас весь день ждали, позавчера!» «А сегодня-то дашь нам пройти?» — спросила Таня, намекая на перегороженный сыном трактирщика проход к столам. «Да-да, конечно!» — тот смутился, но радоваться меньше не стал. Еще не наступил полдень, и посетителей в трактире находилось мало. Зал был заполнен меньше, чем на четверть. Но Егорова этот час прельщал тем, что на столах не горели вонючие осветительные плошки. Пока попаданец с подругой ждали, когда им накроют стол, Половой умело очистил Игорю сапоги. «Какой же ты жестокий!» — вздохнула подруга. Егоров чуть не подавился первым же куском жареной колбаски. «Я?» — удивился он. «Ну а кто? Знаешь ведь, как меня гложет любопытство, и вместо того, чтобы рассказать мне то, что узнал раскрытием замыслов, принялся жевать!» «А кто сейчас уже проглотил пирожок с вишней?» — отшутился Игорь, но правоту подруги признал. Ладно, одно другому не помеха. В общем, голова герцога Эльсана просто забита различными планами, порой противоречащими друг другу, зато позволяющими понять, что им уже сделано и что он собирается делать при разных раскладах. «Так, думаю, судьба Бронета Хогера тебя не заинтересует. Это еще кто такой?» «Да так». Игорь запил колбаску разбавленным вином. «Для дорогих гостей не пожалели и дорогих пряностей». Один молодец, на которого, так подозревает правитель, заглядывается молодая герцогиня. Ждет баронета отправка во второй пехотный полк лейтенантом. «Нет, тогда неинтересно. Что там дальше?» Включилась в игру подруга. «Из малозначимого есть еще варианты решения вопроса с советником принцессы Ливорской Леном Карасом. От услышанного иск могиня даже перестала жевать, смешно приоткрыв ротик. «Хаос!» — пробормотала она, сглотнув. «Ты-то ему чем не угодил? Мне кажется, ты при нем даже ни слова не произнес. Я и то больше себя показала, когда при герцоге передала рабу указание принцессы «плотнее прикрыть дверь». Ближайшие столики никем не были заняты, а сидевшая чуть поодаль компания егерских унтер разговаривала и смеялась достаточно громко, чтобы их шум не давал прислушаться к разговорам за другими столиками. Правда, вылеченный парнишка с застойкой внимательно поглядывал на иск Могини и ее спутника, но вовсе не с целью что-либо прочитать у них по губам, а в готовности услужить, если им что-нибудь понадобится. Так что снижать голос до шепота Игорю не было нужды. Вот тут-то собака и порылась, Тань. Он придвинул к себе блюдо со свиными ребрышками. Наш герцог, оказывается, работает на две стороны. Официально, по причине внешних обстоятельств, он поддерживает сторонников империи. Но Гонцов послал не только к ним, но и к Марильде Квенской, которую еще зовут Кровавой не представляю даже, что еще такого у вас надо сотворить, чтобы получить такое прозвище, и к Могеру Исторскому. А это все сторонники Емирона. В общем, о появлении Латаны Ливорской, которую ее противники не ждали, скоро станет и Вески и вторнее. «Вот сволочь!» — возмутилась искомогиня, «Согласен, но это еще не все». В отношении герцогини Гирфельской У ее племянника несколько задумок. Первое – свести ее со своим братом Бюстином, который сейчас бьет баклуши в трене. Почему-то Эльсан нисколько не сомневается, что тот легко сумеет нашу Лану окрутить. Вторая – добиться, чтобы Виконт Бюстин возглавил войско принцессы, затем устроить их брак, сделав своего брата герцогом-консортом. И третье — обчистить Герфель, пользуясь тем, что Латана потеряет голову от любви и всем станет рулить брат. Если же вдруг этот план у него не выгорит, как я понял, братец тот с опломбом, и Эльсану еще предстоит его уговаривать согласиться на брак. Скрыль, не стану этого мерзкого прозвища произносить. Короче, тогда Чинорский правитель начнет конкретизировать свои намерения, переметнуться на ту сторону и не пострадать при этом от соседей. Бред презрительно фыркнула Таня. Да Латана сама с десяток таких бюстинов, как жучков, раздавит. Но при чем здесь ты? Так герцог решил, что я помеха его планам. Любовник Латаны. Ты? Я. А что? Симпатичный. Сразу видно, умный. Скромный. Не без этого, кивнул Игорь и вытер руки о полотенце. Эльсан пока не знает, что со мной делать. То ли устроить медовую ловушку в виде баронеты Кейлини, то ли натравить кого-нибудь из бритёров. То ли через свою тайную службу нанять киллеров, ну, наемных убийц, по-вашему. Зрачки искмагини опасно сощурились. От правителя герцогства нам с тобой без помощи Ланы не спастись, Игорь. Придется все ей рассказывать. И о Бюстине, и о возможности предательства, и намерении расправиться с тобой им и о твоем заклинании раскрытия замыслов. Подумаем, как это лучше преподнести. — согласился Егоров.